2. Идеальный вариант. И не черное, испытание будет полегче, и не желтое, в которой какую-нибудь ерунду бездна выдаст. Согласен, поддержал Вилли Мор. Наберешь в желтых норах бесполезных даров, и потом йокос два — то, что нужно до двушки, подымешь. Лучше сразу что-то ценное брать. В бурой бездно ерунду не подсунет. Ха, вот бы ускорение выпало. — мечтательно протянул Дункан. — Уж поверь, это вещь. С ускорением и боевые дары не нужны. Ты же видел меня в деле. — Или полеты, — улыбнулся Маркан. — Там, если на двушку поднять, вообще красота. Отсюда в Синдай в один присест домчать можно. Когда-нибудь и я так смогу. — Да в бурах все дары хороши, — повторил свою мысль Вилли. — Что прыжки, что мощь с яростью, что пузы, что облако. Все это в бурах взять можно. Вот увидите, выйдет наш принц из бездны другим человеком. — Лишь бы он оттуда пугач не вынес, — пробурчал, как всегда, хмурый Манс. — Или отвод глаз, — вздохнул мгновенно погрустневший Мор, умудрившийся в свое время поднять до двушки именно этот, совершенно бесполезный в сражениях с нечистью, дар. — Хватит каркать, каркуши! — недобро зыркнул на пессимистов Дункан. Новичкам везет. Готов ставить золото. Принц вернется из бездны с шикарной обновкой. Вот, еще вспомнил одну классную вещь. неося, не несе Капитан, подскажи, как тут дар называется, когда сквозь преграды проходишь. Неосязаемость, улыбнулся бродан. Да, хороший дар. Нам бы в отряде боец таким пригодился бы. Я даже не подозревал, что хмыкнуть можно настолько громко. Все, не сговариваясь, сразу же повернулись к стоящему чуть в стороне от нас гримцу. Избавленный от сражений с нечистью бездушно, редко принимал участие в разговорах, так что даже подобное бессловесное выражение эмоций с его стороны тут же вызвало интерес других темных. — Дары они перебирают, — пробурчал основательно обрюзгший за годы своей малоактивной службы мужчина. — Полеты, прыжки, ускорение Вы бы лучше не на дары ставки делали, а на жизнь пацана. Из бездны еще надо вернуться. Первый раз самый сложный. «Пошел ты!» — отмахнулся от правдорубы Дункан. «Наш принц бездни не по зубам. У него башка варит, твоему котелку не чета. Он и черную закроет на раз, когда время придет». «Сам того не знаю, он прав. И испытания бездны меня не пугают. Куда большую проблему для меня представляет реакция окружающих на полученный мной в Наридар». Очень редкий дар, про который никто даже не слышал. Увы, но цвет найденного нами сегодня портала не оставляет мне выбора. Это в желтых норах полно всяческой малополезной ерунды, за которую я мог бы выдать, к примеру, свою абсолютную память. Здесь же полученная в бездне способность в большинстве случаев улучшает тебя в физическом плане. И улучшает серьезно. Счет в уме, мои фокусы с узлами и силовыми полями — все это для бурой норы слишком мелко. Мне придется зайти с козырей. Хорошо хоть не черная На настоящий боевой дар то, что я им за таковой сейчас выдам, точно не тянет. Ладно, хватит меня подбадривать, я не ребенок. Давайте бобы и рюкзак. Я готов. Бабы были не лишними. Лабиринт, в который меня перебросил портал, проверял испытуемого не только на интеллект, но и на выносливость. Бесконечные подвижные блоки, из которых тот состоял, приходилось все время толкать, расчищая проход. Разнообразие и размеры скользящих по гладкому полупсевдокаменных фигур делали данную головоломку не самой простой для среднестатистического идущего. Не факт, что тот же китар с ней бы справился. Но я, очень быстро раскусив алгоритмы загадки, потратил на поиски выхода из лабиринта всего трое суток. Шагая к оврагу, где была найдена закрытая мной только что на рай, возле которой меня дожидались товарищи по отряду Бродена, я в очередной раз прогонял в голове варианты развития дальнейших событий как часто наместник провинции Джи встречается с кем-нибудь из велоров? Не стоит ли мне переигрывать свои планы, форсируя их? Найти ключ? Любой ключ мне теперь даже красного хватит. Я могу и в лесу, сбежав в горы. Там же, добывая себе пропитание охотой и собирательством, можно спокойно заниматься строительством силового каркаса с накопительным контуром. Относительно спокойно, конечно. Беглеца непременно будут искать... Такой юный бездушный и так личность приметная, остав отступником, я рискую прославиться и в дальнейшем быть опознанным серами, когда настанет пора с их помощью перебираться на остров. Не факт, что благоволящий мне вел Орланд вновь окажется в нужном месте в нужное время, как не факт и то, что могущественный дурак в очередной раз не раскусит фальшивого владыку. Звезды видят, мне не нужны эти сложности». Если трезво оценивать риски, шанс того, что наместник Сон вновь в ближайшее время примет в гости Вилора не столь высоки. У владык Ойкумены есть дела поважнее, чем так часто посещать своих ставленников. Да, мой якобы дар в теории может привлечь наверняка знающих все существующие в природе варианты выдаваемых бездной способностей магов к моей скромной персоне. Но вероятность того, что это случится в ближайшее время, мала. А может быть и вообще не случится. Не такой уж это и важный феномен, чтобы правитель провинции Джи гарантированно придал получению своим новым бездушным необычного дара большое значение. Нет, форсировать события рано. Продолжаю идти по пути наименьшего сопротивления. Вот он! Вон! Заметившие меня темные, для которых мое отсутствие уместилось в минуту, приветственно машут руками. Ну что, одаренный, принимай поздравления. Как тебе бездна? Да ёк с ней с бездной! Опередив задавшего вопрос капитана, подскочил ко мне Дункан. «Что взял? Что за дар?» «Юный принц Никитар, как и все, он мгновенно узнал, что задар ему выдала бездна. И потому на моем лице нет улыбки». «Не повезло?» — вздохнул я. «Ерунда. Бесполезнее, сложно придумать». «Неужели пугач?» — ухнул ман с обладающей способностью. Зная, что в отличие от обожающих этот дар гахаров нечисть совершенно невосприимчива к действию пугача, я невесело улыбнулся. — Спасибо, — кивнул я Мансу. — утешал меня. — Беру свои слова обратно. Придумать бесполезнее можно. Нет, не пугач. Фехтование взял. — Чего? — округлил глаза Дункан. — И, разумеется, у остальных те же лица. сомнение борется с удивлением. «Ну, я не знаю, как правильно этот дар называется», — пожал я плечами. «Просто чувствую, что теперь с мечом в руках одолею любого. В Синдае не бывает турниров». Мою шутку не оценили. «Что за дурацкий дар?» — скривился Маркан. «На кой он тут нужен? У йоков и бесов мечи не в почете, а с демонами не пофихтуешь Тут нужно быть паладином. Вот на воде бы такой пригодился». Вздохнул еще помнящие бесконечные схватки предыдущего пояса Дункан. — Да и на земле тоже. Вон, хоть на тех же турнирах выигрывать. — Может, кто и выигрывал? — учесал подбородок Броден. — Если никому не рассказывать про то, что у тебя такой дар, точно выиграешь. — И точно не будешь пойман на жульничестве. Возможно, потому я о нем и не слышал. А кто-нибудь слышал вообще? — обвел капитан взглядом темных. — Да... «Вроде бы что-то припоминаю такое», — к моему удивлению задумчиво закатил глаза Вилли. «Был у нас в полисе один такой парень, что рубил те, как сам незверженный. Думал, шутит народ, говоря, что это у него дар такой получается, не шутили». «Покажешь?» — попросил меня Дункан. «Да все посмотрели бы», — прищурился Мор. «Чур я, как вернемся в Синдай, выхожу против принца с деревяшками первый. Боюсь, что такой поединок теперь состоится не скоро. И трех дней не прошло, как мы покинули город, проведя там почти две недели, во время которых все темные, кроме еще не заслужившего это право меня, отгуляли свои выходные. В этот раз рассчитанный на пару недель поход уже едва ли прервется досрочно. Шанс того, что мы снова найдем высший ключ, слишком мал. А других причин сойти раньше времени с намеченного маршрута, кроме схватки с ордой нечисти, имеющей в своих рядах демонов, «Регламент не предусматривает. Только синий, голубой или фиолетовый шар дают темным повод досрочно вернуться домой. Сомневаюсь, что мы снова наткнемся на один из таких». «А зачем ждать?» — фыркнул Дункан. «Сейчас рублю пару палок, и можете начинать». «Я бы все-таки выспался прежде. В бездне плохо спалось». Тем не менее, отвертеться от демонстрации своего псевдодара у меня не вышло. Утром следующего же дня... Я по очереди отлупил заменивший тренировочный меч палкой Мора, Маркана и Дункана. На последнем желающие проверить себя ожидаемо закончились, и теперь в наличии у меня редкой полученной в бездне награды все верят. Увы, первый блин вышел комом. Дар мало полезный, на уек умения люди почти не воюют друг с другом, а для того, чтобы рубить мечом нечисть, какого-то особого мастерства и не требуется. Там достаточно простых сил с ловкостью. Ничего. В другой раз повезет. И я молю звезды о том же. Мне нужно немного удачи. Всего несколько дней, и у меня будет дар. Причем сильный дар. Такой, какой запросто можно выдать за полученный в бурой или даже черной норе. О, звезды, позвольте мне завершить свое дело до очередного посещения бездны. Пусть никто не отыщет портал в эти дни. И опять звезды внемлют мне. Я готов. Как же это приятно, опять ощущать себя сильным. Нет, конечно же, я и близко, пока не достиг своего былого могущества, но даже те времена, когда я носил одолженное у учителя тело, до сегодняшнего дня вспоминались мной с завистью. Теперь мне нет смысла завидовать Хо. Разве что Дарам. Я догнал его. Первый важный шаг сделан. Силовой каркас готов. Меня смело можно принимать в паладины. Теперь я не уступлю им ни в чем. Сила, скорость, устойчивость, гашение инерции. Доступные им конструкторы, само собой, доступны и мне. Вот только тратить энергию на эту ерунду я не стану. Все протокрупицы отныне уходят на накопительный контур. Стоит мне завершить и его, как все примитивные претения местных вместо дней и часов будут мной создаваться за считанные минуты и даже секунды. Будь здесь больше энергии, речь шла бы уже про доли секунд. Но тут уже ничего не поделаешь, работаем с тем, что есть. Нора меня больше не пугают. Для желтых и так вариантов хватало. А попадись нам вновь бурая, закрыв ее, возьму ярость. Уровень ее эффективности, спасибо вепрю, мне прекрасно известен. Мои нынешние показатели силы и ловкости теперь позволяют мне хоть всегда находиться под воздействием данного дара. Мало? Тогда, подогнав силовые поля к кулаку и узлы к нужным мышцам, могу сымитировать могучий удар, как у нашего кузнеца. Я готов». Подавайте сюда очередную нору. Пора закрыть и ее, и обиду наместника. Или раньше мы найдем второй ключ. Дно Вселенной. Этого я и боялся. Так боялся, что даже старался не думать о таком варианте. Тут не о чем думать. Теперь мне остается одно. Почему? Почему не полеты? Почему не ярость, не мощь, не пузыри? Про ускорение говорить не хочу так нечестно. Такого несчастного принца им видеть еще не приходилось. Я едва не рвал волосы на голове. Мой единственный шанс — убедить их в бессмысленности и даже во вредности моего посещения бездны через этот портал». «М-да», — задумчиво протянул капитан. «Обидно». «Не то слово», — поддержал его Мор. «Улучшать фехтование, ну, такое себе». Мысль правильная. Это мой единственный путь к отступлению. Получивший редкий дар новичок — ерунда. Вот бездушный, которого бездна по непонятной причине не пускает пройти испытания, это уже по-настоящему плохо. Подобный феномен гарантированно заинтересует, что наместника сона, что позже с его подачи велоров. Мне нельзя прыгать в красную нору. Без даров, какие бы можно было улучшить, этот портал не пропустит меня. Это глупо. — нахмурился я. — Тратить красную народу мою ерунду расточительства. Пропущу. Пусть мне следующее. Для отряда так будет лучше. — Парень прав, — поспешил меня поддержать Маркан. — На кой ёк улучшать фехтование, когда есть варианты куда как получше? Да, по очереди следующий Дунк, но ему красная нора побоку. Дайте мне закрыть, я за Дунком иду. Вдруг полеты на двушку закину. Представляете, как тогда заживем? Маркан дел говорит. — закивал Вилли. — Да и все с ним согласны. Железная логика, с какой не поспоришь. — Звучит так-то правильно, — задумчиво произнес капитан. — Но приказ... — Здесь нужно получить разрешение. Спросим наместника. — Можешь не спрашивать. И опять все взгляды бездушных перелетают на Гримса. Зачем этот толстяк снова лезет не в свое дело? — Не притворяйтесь большими дураками, чем вы есть. — усмехнулся доверенный человек наместника. «Вы все прекрасно понимаете. Хозяину нужны не дары. Господин Сон преподает нам урок. Мальчишка должен искупить свой проступок. Своей смертью, в бездне, бесполезными дарами неважно. Хозяин не разрешит». «И тем не менее я отправлю гонца», — твердо произнес капитан. «Мое дело заботиться об увеличении силы отряда. Возвращаемся в лагерь». Решение Бродена — ничто иное, как жест в мою сторону. Прекрасно зная, каким будет результат, он отправил в Синдай запрос лишь с одной единственной целью — продемонстрировать мне свою поддержку. Ни у Жуля, ни у меня почти нет сомнений, наместник не разрешит мне поменяться с Марканом местами. Эту битву я уже проиграл. Мне придется бежать. Но не сразу, конечно. Запас времени у меня есть. Пока новость о моей необычности доберется до города, пока наместник Сон вновь увидится с кем-нибудь из велоров, однозначно мы отыщем ключ раньше, чем это произойдет. К тому же, хоть и маленький, но шанс того, что я ошибаюсь, присутствует. Вдруг хозяин Синдая все же решит, что полеты на двушке важнее возможности преподать благородному мальчишке урок? Ответ на этот вопрос мы получим буквально через минуту. Показавшийся на дороге гонец как раз подъезжает к нашему лагерю. «Ну что же, значит, будешь фехтовать, как неизверженный. Мы попытались. Маркану и дальше придется летать умирающим гусем. Удачи тебе, Эндор, ты справишься». «Удача мне нужна была раньше. Сейчас ни от случая, ни от меня уже ничего не зависит. Бездушным предстоит удивиться, как, собственно, и мне предстоит изобразить удивление. Шагаю к норе». «Что? Я в бездне?» «Но как?» «Дно Вселенной, я понял. Это все наша связь. Золотая нора не пустила меня тогда в бездну лишь потому, что у китара не было поднятых до двушки даров. Но обычных-то даров первого уровня у него более чем достаточно. Даже два новых есть. Появились на ой моими стараниями. Я опять добываю дары для китара и программе плевать на тот факт, что я делаю это в своем собственном теле. Других объяснений нет. Но тогда... А не этот ли сбой объясняет и мою несостыковку с отмером? Неужели десятка, которую там увидел Ферхат, добыта не мной, а мальчишкой? Ему же, как то происходит с дарами, досталась моя единица, полученная за красный ключ? Видящий. Мне срочно нужен видящий. Если я прав, то и награда за найденный мной синий шар улетела к китару полсотни лет. Это просто какая-то вселенская несправедливость». Звезды, звезды, почему вы опять от меня отвернулись? Спокойнее, это еще не конец. В отряде есть видящий, способный смотреть троерост. Сомневаюсь, что Мор, в отличие от меня, запомнил мои точные показатели по триадам: Я ел бобы в бездне тогда, еще несколько у меня есть с собой и сейчас. Если доли пошли в мой зачет, то, скорее всего, и отмер будет поднят, начни оглотать семена. Это выход. А что с испытанием? Ребус. Знаки, пропуски, буквы, картинки. Расшифровать не проблема, в ответе скрывается женщина. Надавливаю на плитку с соответствующим изображением, и стена с вариантами отгадок и с условием самой загадки поднимается вверх. Ха! Это будет легко. Ха! Я знал, что ты справишься! Знал! Подбежавший ко мне первым Дункан стиснул меня в объятиях. Остальные ведут себя с принцем немного скромнее. Похлопывание по плечу, поздравление. Дружеские толчки. Опять лабиринт? Нет, загадка. Я бы мог здесь соврать, чтобы, как и в прошлый раз, проглотить все полученные от темных бобы. Но чем сильнее будет расхождение моих фактических показателей по триадам с предполагаемыми, тем больше шансов того, что Мор эту несостыковку заметит. Надеюсь, на лучшее я все же не хочу лишний раз рисковать. А так, да. Рассказать им про лабиринт, в котором китар когда-то бродил в темноте, не проблема. «Слил еще в бездне всю воду, оставил там же запасы еды, и, пожалуйста, дармовые бобы у тебя». «Так и что?» — влез Маркан. «Теперь побьешь, Дунка, даже если наш первый меч Хельма ускорится». Я улыбнулся. Улучшенное до двушки фехтование расцвело новым цветом. «У принца есть повод для гордости. Слава звездам мне есть, куда развивать свой фиктивный дар». «Едва ли». «Все-таки у Дункана ускорение второго порядка. А вот не будь у него дар на двушке...» «Да куда фиктовать еще лучше?» Удивленно перебил меня Хельмец. «Ты и так с мечом в руке порхал бабочкой?» «В этом и смысл. Стоит мне теперь взять меч в руку, как я сразу же ощущаю бешеный прилив сил. Уже даже попробовал. Словно кем-то другим становлюсь. Вот, смотрите». Вытащив меч из ножен, его на всякий случай я тоже, как и в прошлый раз, брал с собой в бездну. Я шагнул к краю рощицы, возле которой был разбит лагерь. Стремительный рывок, чтобы зрители могли оценить мою новую скорость. И клинок начинает мелькать размывшейся и срубая молодые деревья. С силовым каркасом мне теперь никакой демон не страшен. Хорошо хоть, что энергетические элементы, которые я создаю, не достаются китару. Мор, проверь мои доли. Дар все еще действует. Закончив представление, я спешу назад к темным. По моим ощущениям, они сейчас втрое, чем были. «Замечательно!» — принимается аплодировать первым пришедший в себя капитан. «Вот теперь этот дар можно смело считать боевым. Сколько действует?» «Те же десять минут, что и раньше, но теперь делить можно. Мор, ну что там?» «Да вроде бы все то же самое». «Вроде бы? Озвучь числа». «Ловкость 498». Сила 409, крепь 438. Я твоей доли до каждой, конечно, не помню, но тут дело явно не в них. Зато я помню. Спасен. Пусть мой путь к нужным числам в отмере теперь будет гораздо длиннее, но зато я хотя бы смогу его пройти без китара. Мне нужны семена. Звезды видят ее проклят. Мое проклятие до конца своих дней, надеюсь, хотя бы до конца своих дней, прожитых на этой проклятой планете, бесконечно помогать в свое время выпившему у меня столько крови мальчишки. Китару снова везет, и везет очень крупно. Не успел он поднять какой-то из своих даров до двушки, и вот ему уже прилетает бесплатная трешка. Мы снова нашли нору раньше, чем ключ. Я снова закрыл ее, решив серию очевидных комбинированных задач. Нет, я рад за китару, надеюсь, это были клинки. Скрывавшиеся в золотой норе испытаний мальчишки не по зубам. Сам он едва ли такое прошел бы. Пусть скажет спасибо. Вот интересно, догадался ли он, что дары для него добывает его компаньон? То есть все-таки бывший компаньон. Слава звездам я выяснил, что все же смогу перебраться на истину без помощи своего былого напарника. Эта трешка — мой прощальный подарок, мальчишки. Больше в бездну я не полезу. Долг наместнику отдан. Наш поход завершается. Еще пара дней, и мы пройдем запланированный маршрут до конца. То, что проигранный мне Дунканом ключ так до сих пор и не найден, теперь не имеет значения. По возвращении в город я, как новичок, отработавший свой первый месяц на службе, получу в этот раз, как и все выходной. Чем заняться в те сутки, я знаю. Главное, я уже выяснил. Теперь осталось найти нужного человека, способного провернуть сделку подобных масштабов. Звезды все же не отвернулись от праведного грандмастера. Проведенные мной на ой к умене время опять упирается исключительно в необходимые для создания силового накопителя сроки. Семена не проблема, оказывается, их можно купить. Курс один к одному с золотым. Таких денег у меня нет, но и это не важно, у меня есть чем их заменить. Там дадут сразу сотню семян, так что даже останусь с излишком. Звезды видят все к лучшему. Я же говорил, говорил, он хоть черную, хоть какую закроет. По традиции, Дункан опять впереди остальных. Что теперь? Будешь камень как масло рубить? Лучше. Дайте мне кто-нибудь лук».